Семисотая. Матерь Агни-йоги. Что означает претерпеть до конца? Не значит ли это сохранить твердость и неуклонность устремления и несломимое убеждение в непреложности основ и веру приначертанное осуществление великого плана эволюции сущего? Основы непоколебимы. Зная это, можно идти в будущее непреклонно и не меняя ритма поступательного движения ни перед чем, ни перед какими сочетаниями внешних приходящих условий. Шаг непреложности знает познавший истину дух